603. Среди углубленных занятий вы не раз ощущали внезапную трату энергии. Даже при самых увлекательных работах вы могли почуять необъяснимое отсутствие. Сознательный ученик ценит такие перелеты сознания. У него мелькнет мысль «Да поможет мне учитель принести пользу там, где нужно. Пусть миру будет хорошо».